Коренная ханская земля в октябре 1581 года казаки Ермака по Тоболу вышли в иртыш. В 15 верстах от устья Тобола на иртышском мысу стоял Искер, столица Сибирского ханства. Город был отрезан от берега глубоченным рвом, а забревенчатыми стенами и башнями громоздились мечети с минаретами и дворец кучума. Однако под Искер Пришли уже не те казаки, что выходили из орла городка. Не было вольницы. На стругах по холодным водам Иртыша молча плыло войско, цельное, как стенобитное орудие. В атаге стали дружиной, когда штурм Искера стал неизбежен. Пришельцы явились под Искер, скованные одной целью. И во главе дружины стоял не атаман, а воевода, полководец Ермак. Теперь он вел бойцов без всякого там казачьего круга. Ермак тоже стал другим. Переваливая через Урал, он словно одолел новый смысл своей судьбы. Урал, место встречи Руси и Орды, Строгановых и Кучума, преобразил Ермака. На месте встречи и знаемника, и разбойника родился народный герой. Новый образ. Искера сейчас не увидеть. От него остался только маленький огрызок мыса. Остальное поглотила река. Иртыш по-русски значит «землерой». Он и воздвиг грандиозную стену Алафейских гор. В переводе «коренная ханская земля». На дальнем конце этих гор под Чувашским мысом расстилается пойменный княжий луг. Кучум решил встретить казаков здесь, не в Искере. На княжьем лугу татары соорудили засеку, завалы скедров кедров и лиственниц, за которым сидели лучники. Обороной руководил царевич Маметкул, лучший военачальник Кучума. Струги врезались в мелководье, и казачий десант прыгнул прямо в волны. Со стругов били пищали, сквозь ливень стрел казаки побежали к засеке и полезли по стволам. На засеке началась рубка, казачье железо против бухарского булата. Татары не боялись ни пуль, ни сабель, но казаки все же проломили их оборону. Конное Вагульское войско, которое Кучум пригнал насильно, ускакало прочь, не дожидаясь разгрома. Меткий выстрел выбил у Маметкула из седла. Казаки карабкались на откос Чувашского мыса, татары столкнули на них свои бесполезные пушки, которым крымский хан не прислал пороха, и отступили. Через четыре века Чувашский мыс и князь Лук окажутся на окраине Тобольска. В слове «Тобольск» топот коней блеск сабель. Здесь подвиг вписан в пейзаж. Прямо здесь Василий Суриков будет рисовать натуру своего полотна «Покорение Сибири Ермаком». Сейчас на той эпической натуре обычные домишки и гаражи, но под ними – сибирское поле Куликова. Хан Кучум бежал в тайгу вместе с войском, советниками, казной и гаремом. Казаки Ермака вошли в брошенный скер. Что сделал бы атаман Ермак? отдал бы город на грабеж. Что сделал герой-ермак? Вернул сбежавших вагулов и принял у них шерсть, таежную присягу двуглавому орлу.